Страдательные причастия настоящего времени. Гласное в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Страдательные причастия настоящего времени образуются от основ настоящего времени переходных глаголов несовершенного вида при помощи суффиксов -ем, -ом от глаголов первого спряжения и -им от глаголов второго спряжения. Внимательно прослушай правила. В суффиксах страдательных причастий настоящего времени «ем» и «им» пишется Первое. Буква «е», если причастие образовано от глагола первого спряжения. Второе Буква «и», если причастие образовано от глагола второго спряжения. В причастии читаемый суффикс «ем», так как причастие образовано от основы «чита», глагола перво настоящего времени «читаю». В причастии ведомый суффикс «ом», так как причастие образовано от основы «вед» глагола первого спряжения настоящего времени «веду». В причастии «гонимый» – суффикс «им», так как причастие образовано от основы «гон», глагола второго спряжения настоящего времени – «гонят», начальная форма «гнать». Орфограмма номер пятьдесят.